Глава 9. Мы должны будем поискать его, сказал я с отвращением при мысли о тех лишних секундах, что по милости проклятой шестеренки буду вынужден торчать на болезненном холоде. До определенного предела, наполнив легким обжигающим воздухом, я выкрикнул имя Логаша так громко, как только мог. Конечно же, без толку. Ледяной ветер в купе с бесконечным снегом могли заглушить любой звук, кроме разве рёва садящегося шатла. К счастью, у меня в распоряжении было нечто большее, чем уязвимые легкие. «Микрокоммуникатор в моем ухе по-прежнему был настроен на общую частоту отряда, и я, не теряя больше времени, известил всех остальных о возникшей проблеме. Мы потеряли из виду техножреца», — передал я, подавляя желание добавить несколько подходящих случаев определений. «Кто-нибудь видел его?» Я ничуть не удивился, когда в ответ раздался только хор отрицательных ответов. «По крайней мере, на обратном пути будет потише», — Добавила много с прямотой, перевесившей тактичность. Это прозвучало довольно жестоко с ее стороны. Но в тот момент я мог с ней до определенной степени согласиться. Продолжаем разведку, приказала Гриффин с достаточным металлом в голосе, чтобы предупредить дальнейшие непочтительные замечания. В ответах солдат и не почувствовал особого энтузиазма, Гриффин повернулась ко мне. Если логаш впереди нас, то мы на него наткнемся. А если позади, подберем на пути назад. Должен признаться, что я на этот счет был гораздо менее оптимистичен, чем сержант. «Техножерец, даже оказавшись в двух шагах от нас, будет практически невидим в закручивающемся спиралями снеги и не думал, что у нас есть хоть шанс отыскать его в этих условиях, иначе чем просто случайно наткнувшись. Но если бы кто-то и сумел найти его следы, так это мои вальхальцы». Я кивнул в ответ. «Тогда лучше двигаться», — эхом повторил я слова, произнесенные сержантом несколько часов назад. Это было, конечно, проще сказать, чем сделать, — Как и не раз отмечал прежде, ветер нёсся вверх по ущелью, в разброс усеянному серыми побитыми непогодой камнями. Они внезапно вырастали из крутящейся пелены снега, обещая секундную защиту от бритвенно-острых порывов. Но всякий раз она оказывалась не более чем самообманом. Неровная местность просто разрывала набегающий поток воздуха на отдельные лоскуты завихрения, которые бросали в эти маленькие кармашки иллюзорной защиты пригоршни снега и жалящие ледяные кристаллы. Эти внезапные удары делали мое самочувствие ещё более жалким. Единственным утешением, если можно так сказать, было то, что немногие участки кожи, которые оставались открытыми, на морозе совершенно не имели ничего не чувствовали. Я сползал по склону вслед за Гриффин, благодарный Юргену за его неотлучное присутствие рядом. Несколько раз он протягивал руку как раз вовремя, чтобы не дать мне растянуться лицом вниз в снегу, доходящим до коленей. Вальхальцы оставались совершенно невозмутимыми. Какое бы они ни испытывали веселье при виде моего барахтания. Они его хорошо скрывали. Поглядывая назад, я видел, что борозды, которые мы оставляли за собой, уже начали заполняться постоянно движущимся очищением снега. Без умения моих подчиненных находить дорогу в этих жутких условиях, я сам никогда бы уже не вернулся к отверстию пещеры. Это в то же время было и некоторым утешением, поскольку шансы на то, что на нее наткнутся зеленокожие, начинали выглядеть все призрачней. Это меня несколько подбодрило. С другой, не столь положительной стороны... Любые оставленные логашем следы будут заметны в снегу так же, как наши собственные, то есть практически никак. Мне в очередной раз показалось, что мы едва ли наткнемся на него иначе, кроме как по чистому слепому везению. По крайней мере, со всеми своими аугментическими улучшениями техножрец вряд ли рисковал быстро замёрзнуть насмерть, но такой ли уж удачей в итоге это для него окажется, пока было неизвестно. К этому времени я потерял из виду всех своих спутников, кроме внушающего уверенность и не отходящего от меня Юргена». Камуфляж на шинелях вальхальцев, сливаясь со снежной бури делал солдат почти невидимками. Впрочем, я от них тоже не отличался. Моя темная комиссарская форма была настолько покрыта принесенными ветром снежинками, что я походил на одну из тех неловких фигурок, которые дети по всей галактике лепят из снега с приходом зимы. На Вальхале лепка снеговиков, конечно, находится где-то между серьезной формой искусства и весьма оживленным спортом, давая иногда совершенно ошеломляющие результаты, на который вполне можно даже залюбоваться, но это к делу не относится. Я уже был готов решить, что поиски бесполезны, и скомандовать отряду возвращения. Пусть логаж спорит с природой сам, насколько сумеет. Когда в моём микрокоммуникаторе прорезался голос мага. «Вижу цель. В 90 метрах ниже по склону». Я не видел ни фрага дальше своей вытянутой руки, но солдат, кажется, была в себе уверена. Я все еще пытался заставить свои заледневшие губы выдать какой-то ответ, когда в сеть вклинился голос Гриффин. «Это шестереночка? «Никак нет», — в голосе мага звенело напряжение. «Вижу многочисленные движущиеся цели». «Это, конечно, могло значить только одно. Я уже нашаривал лазерный пистолет негнущимися и лишенными чувствительности пальцами, когда мага вновь заговорила, подтверждая мою догадку». «Зелёненькие. Много?» «Насколько много?» — спросил я. «Император знает, как цепляясь за оружие пальцами, которые, казалось, раздулись на холоде». К счастью, агментические пальцы среди них работали так же хорошо, как и всегда, они, по крайней мере, позволяли удерживать хватку на рукояти. Но смогу ли я нажать на пусковой крючок настоящим и, вероятно, уже отмороженным указательным пальцем, я в лучшем случае сомневался. Так как Айн далее не упоминает ни о каком медицинском лечении, то мы можем предположить, что это скорее привлечение ради красного словца или проявление ипохондрии, чем точный диагноз. «Сложно сказать», — ответила мага. «Они сильно рассредоточились». Это было при данных обстоятельствах вовсе неудивительно, поскольку местность здесь была никак не приспособлена к обычной манере передвижения орков, нестись вперед дезорганизованной толпой. «Контакт!» — вклинился Симла, и я со внезапным содроганием ужаса осознал, что он находился далеко на левом краю ущелья. По меньшей мере в трех сотнях метров от позиции, которую занимала мага, они никак не могли видеть одну и ту же группу врага. «У меня семь, нет, восемь, может быть и больше. У меня тоже!» — добавила Хейл с правого фланга. «Похоже, целое отделение!» Невероятно, она имела в виду группу по численности, равную отделению Имперской Гвардии, потому как урочи банды могут значительно варьироваться по размеру и не признают понятия какой-либо столь организованной формации, как упомянутое. «Отступаем!» — приказал я. Всего получалось как минимум 30, а скорее больше врагов. «Слишком много для того, чтобы мы могли с ними справиться, даже учитывая способность вальхальцев использовать эту местность и погодные условия для эффектной засады». Это также подтверждало худший, не считая мысли о том, что некроны могли уже зашевелиться в темноте под нашими ногами, и из моих страхов. Собратья замеченного нами, сожранного амбулами орка, несомненно, вступили в контакт с основной частью своей армии и теперь направлялись обратно во главе полномасштабные орды налетчиков, чтобы использовать брешь, которую обнаружили в нашей обороне. «Мы должны заткнуть вход в пещеру, чего бы это ни стоило!» «Есть!» — отозвалась Гриффин, не давая подчиненным времени даже помыслить о возражении. Не то чтобы я ждал протестов, но антипатия валихальцев к зеленокожим была глубока, и искушение пострелять по оркам перед ретирадой, вероятно, было очень сильным. Но, к чести солдат, никто ему не поддался, так что я вздохнул немного свободнее, направляясь обратно вверх по склону к благословенному укрытию в пещере. Мало это толека везение, и мы могли ускользнуть раньше, чем зеленокожие вообще узнали бы о нашем присутствии. Должен признать, идея убраться с пронизывающего до костей ветра была столь отрадной для меня, что я потерял всякое понятие об окружающей действительности. Я видел перед собой только проложенную Юргеном борозду следов и ковылял по ней сквозь метель, чисто автоматически ставя одну ногу впереди другой. Образ тоннелей и перспективы избавления от холода в убежище, которые он предоставит, разрастались в моем сознании все больше и больше. Я предвкушал, как заставляю двигаться свои онемевшие замороженные конечности, Так что звук, раздавшийся на полпути к пещере, стал для меня шоком и сопровождался чистым наивным удивлением. Его невозможно было ни с чем спутать. Разрыв болтерного заряда, детонировавшего выход скальной породы в нескольких метрах от меня. Повинуясь чувству непосредственной и близкой опасности, я в раз выпал из своего зачарованного состояния и обернулся с лазерным пистолетом в руке, выискивая мишень. Из снега вырисовался огромный силуэт, он приближался ко мне невероятными прыжками, размахивая грубо сработанным топором. Зеленокожим он настолько не терпелось разрубить меня на части, что, кажется, он совсем забыл о примитивном болт-пистолете, зажатом в другой руке. Я выстрелил рефлекторно. На практике обнаружил, что под воздействием страха мой указательный палец все таки вполне смог сжаться на спусковом крючке. В груди нападавшего разверзлась дыра, слабо дымящаяся на морозе. Существо пошатнулось, по инерции сделав еще несколько скачков, и рухнуло на землю, когда второй лазерный заряд настиг его сбоку. «Сержант?» Я кивком поблагодарил Гриффин за помощь. В ответ она махнула левой рукой, в то время как вправо и продолжала сжимать лазерное ружьё на изготовку. «То да!» — сказала Гриффин, жестом указывая дорогу. Я пока поковылял в заданном направлении, уверенный, что Юрген как всегда пойдет следом, и вскоре убедился, что был прав. Обернувшись на шипение Элты за спиной, я увидел, как мой помощник одним жадным выплеском термальной энергии срезал небольшую группу существ, которые, очевидно, следовали за первым нападавшим. Потратив не больше мгновения на то, чтобы оглядеться, он опустил оружие и вновь побрел к нам, взрывая коленями снежные пласты. Глядя на невозмутимое лицо Юргена, можно было предположить, что он совершает обычную послеобеденную прогулку, хотя возможно, что в его родном мире так и было принято. «Сюда, комиссар!» Ланд протянул руку с нагромождения камней, схватил мою ладонь и втянул меня на вершину без какого-либо заметного усилия. Гриффин вскарабкалась с лицанами, практически незамедлив входа. Через секунду Юрген, закинутый за спину для более легкого лазания тяжелой пушкой, перевалился через край. По-видимому, мой помощник вспотел даже на морозе, так как неповторимый аромат никуда от него не делся. Подумала, что здесь неплохое место для перегруппировки, сказала Гриффин. Я оглянулся по сторонам, почти согревшись теперь, когда мы хоть немного укрылись от безжалостного ветра, и согласно кивнул. Сержант выбрал позицию на двухметровом приблизительно возвышении, окруженном наваленными в беспорядке булыжниками. Отсюда мы могли видеть вход в тоннель, это была удача. Если орки все таки добрались сюда раньше нас, то не было ни малейшего смысла идти к проему пещеры. С тем же успехом можно было поднять над головой большой плакат «Стреляйте в меня, я здесь!» Даже напрягая глаза, я почти ничего не мог различить снежную круговерть, но, как и прежде, доверял инстинктам сержанта во всем, что касалось зеленокожих. Хейл и Симла, как и с удовольствием отметил, также добрались до нашего убежища. Они приветственно махали руками когда появились мы с Юргеном и вновь принялись разглядывать снежный горизонт сквозь прицелы своих лазерных ружей. Я собирался связаться с магой и выяснить ее местонахождение, но тут внезапный шквал разрывов лазерных зарядов и вой, орочи более где-то слева ответили на мой вопрос со всей необходимой точностью. Спустя несколько мгновений миниатюрная рыжуха появилась и лично, ухмаляясь в зловредном веселье. «Там один зеленокожий отошёл по делам!» С ликованием доложила она. «Так что я ему всадила заряд прямо в... Он мертв! «Перебил я». Солдат кивнула под дружный хохот товарищей, которые находили эту картину не менее потешной, чем она сама. «Мертвее Хороса!» Подтвердила мага. «Отлично, если следы к этому времени должны были практически исчезнуть. Если все сложится удачно, орки даже не поймут, где мы были и сколько нас было. Если, конечно, они не найдут и не допросят Логоша, в данном случае ставлю что угодно, они выяснят все необходимое за очень короткое время. Это не оставило мне выбора». Мы отступаем в пещеру, как только убедимся, что путь свободен, сказал я. И приготовьтесь обрушить ее за нами. А что с шестеренкой? спросила Гриффин, явно не слишком переживая за тех, кто Ему придется самому о себе позаботиться, ответил я, поймав взгляд, сержант ее добавил. Я возьму эту ответственность на себя. Это впрочем и так было понятно. Ответственность прилагалась к моему аламу поясу. Это ваше решение, комиссар! кивнула Гриффин. Что ж, здесь она была права но решение оставить человека на расправу оркам явно не нашло большого одобрения у рядовых, даже учитывая, что он был надоедливым краксолюбом, который сам навлек проблемы на свою голову. Так что я принял самый скорбный вид. «Я знаю, что это против самой соли нашей службы», — произнес я. Но «Наш первейший долг — это долг перед Императором, перед полком и перед нашей миссией. Полковник должна знать о присутствии здесь некронов». «Это меняет все, и пока мы не выполним эту задачу, жизни всех наших братьев по оружию находятся под угрозой!» Но это все столь же скорбно кивнули, вероятно смирившись с мыслью о том, что маленькому техножрецу суждено замёрзнуть в одиночестве. Мы стали потихоньку выдвигаться.